Анатолий ерёменко командир отряда из центра, 27 мая, вторник ночь. «Они точно кого-то высадили, уверен?» – орал в рацию Еременко. «Точно», – ответил ему Циммерман. «Не меньше двоих ушло в водостойке, может и больше. Броня успела уйти». «Почему?» – Аж взвизгнул Анатолий. «Потому что наглые, не ждал их никто», – донесся в наушнике голос, перемешанный с помехами. «И маршрут отхода они заранее продумали». И прикрытие поставили. БТР сваливал, а вторая машина от леса его прикрывала. У нас в выстреле двухсотый и 300 Я же говорил, что ребята толковые, за которыми гоняемся. «То есть еще и не догнали?» Мрачно, наливаясь тяжелой черной злобой, спросил Еременко. «Именно так», — подтвердил Циммерман. «У них маршрут отхода через лес заранее до метра просчитан был. А нам в темноте куда?» «Сначала гнались, а потом кто в дерево уперся, а кто во враг «А по тем, что в канализации, что слышно?» — снова спросил Еременко. «Они для нас самые важные, их надо взять обязательно, контейнер у них, я ручаюсь». «Попытаемся перехватить их в тоннелях», — заговорило радио. «Но там полно зомби, и плана тоннеля у местной братвы нет, и никто туда не лазил. Наугад шаримся». «Поймаете?» «Тупой вопрос», — оборвал семерман «Откуда? Я знаю. Ловим». Ты вообще сам подумай, как ловить неполной роты людей в целом городе с мертвяками. Да еще когда ожидаешь, что местные тебе в глотку в любой момент вцепятся. Что по хлебозаводу? Связи пока не было, 20 минут до сеанса, свяжусь дополнительно. Ищут, но думаю, что до утра ничего не случится, темно в лесу. К тому же, если там кто и был, то уже уйти мог. Понял, тяжко вздохнул Еременко. Передай своим, что если будут пленные, то пусть потрошат не нежалеюще. «Инквизицию им, чтобы все, что знали, поведали, понял?» «Да понял, я понял. Все, я о тебе понял», — вздохнул Циммер. «Отбой связи, Тарквемады». Еременко отдал гарнитуру очкастому радисту, снова закурил, черт знает, какую сигарету за сегодня. Перед дверью водника было набросано множество окурков. В горле стоял ком. Даже дышать было противно, настолько легкие пропитались дымом. Но только сигареты еще как-то успокаивали Анатолия». Пока все шло плохо. Вроде и обнаружили, но не поймали. Погнались, но не догнали. Прочесывают лес, но пока не докладывают. Противник все равно на шаг впереди. Никто не ждал и не думал, что они уйдут в канализацию, да еще и таким наглым способом. Прорвались на броне со стрельбой. Спалили броню уголовников. Взорвали стену. Он покачал головой. Противники молодцы. А вот с него самого снимут голову вскоре. Это вовсе не фигурально сказано. Такого провала пасечник не простит. Не поймают, не добудут контейнер, все, он не жилец. «Уродов вызови», — сказал он радисту. «Петракова, но можно и Великанова, пусть сюда подъедут». Есть, кивнул радиста, и Ременко отправился походить вокруг машин. На месте не сиделось. Присел было на ствол поваленного дерева, встал, походил. Снова сел, снова встал. Нет, успокоиться не удавалось. Что делать? Ждать результата?» «Очень хорошо. Подождем». Симмерман докладывает, что те, кто бегает по канализации, оторвались от погони и потерялись. Найти контейнер не представляется возможным. Может быть такое? Запросто. Судя по тому, как вообще обстоят дела, все к тому и идет. И очень может быть, что после поступления такого доклада, его же черномундирные наденут на него наручники. Или просто пустят пулю в затылок. Пасечник не простит, не тот это человек». И он ясно дал понять, что Еременко на испытательном сроке теперь. Не ждать результата? Бежать? Уродов он хоть сейчас может повернуть впрочем. Эта погоня тоже ни к черту не нужна. Убегут с радостью. У них потери и отношения с бойцами Циммера уже некуда. Жалобы каждый день. И Циммер за ними не погонится. У него других проблем хватает. Развернет свою броню, да и двинет обратно на Тверь. Он ведь не о деле думает, а о прорыве домой. Спишет провал на Еременку с радостью. Он же в схеме вообще сбоку с припеку, и никакого спроса с него нет. А уроды же, тяготящиеся своим положением, тоже сбегут с радостью. Но что тогда? Искать новое место в этом мире? Ехать по дорогам с живодерской ордой? А если доведется нарваться на уцелевшую воинскую часть? Уроды не бойцы, они даже одного серьезного боя с подготовленным противником не выдержат. Им только оседать где-то в глуши, обзаводиться своим княжеством и не лезть на рожон. Но эти края уже поделены, куда еще можно податься?» Докурив до половины, он со злостью втоптал очередную сигарету в дерн и сразу же полез за следующей, хоть на нее уже смотреть противно было, а в горло как битого стекла натолкали. «Петраков подъедет минут через тридцать», — доложил радист, высунувшийся из КШМ. Еременко кивнул, показал рукой, мол, «работай дальше» и уставился в пространство, сложив руки на груди. Что делать? Вот что, а? Кто бы подсказал? Примешь неверное решение, и остаток жизни будешь локти кусать. Да и сколько той жизни останется? Тоже вопрос вопросов. Тридцать минут на размышление Полчаса. Виталий Пилецкий, Пиля. Бывший сотрудник администрации ИТУ. Ныне урод. Двадцать седьмое мая, вторник ночь. На спуск в канализацию выстроилась настоящая очередь. Сам Пелецкий вовсе не рвался спускаться в плохо пахнущее темное нутро тоннелей, поэтому с удивлением смотрел на чуть не толкающихся боками уголовников. То ли жажда мщения за своих убитых их подгоняла, то ли охотничий азарт, но они один за другим лезли в темный колодец, бетон вокруг которого был щедро залит кровью. Чья кровь, сомнений не было. Два посеченных осколками трупа лежали у стены – и к ним от самого люка тянулись кровавые размазанные следы. Валерий справедливо предположил, что если противнику хватило ума поставить растяжку на люке, то что им может помешать ставить новые растяжки в темноте канализационных тоннелей? Или другую гадость придумать? По суете, крикам и бестолковому бросанию гранат в колодец Пелецкий заключил, что бандитам и в канализации успела достаться. Чей-то дикий крик доносился снизу до тех пор, пока туда не полетели гранаты. После взрывов наступила тишина. Какой-то здоровенный парняга в разгрузке на голое тело с пулеметом ПК в руках спустился вниз. И из колодца донеслись звуки длинных очередей. Пелецкий понял, что тот просто совал пулемет в тоннель и нажимал на спуск, надеясь поразить или отогнать противника. Затем вся очередь бандитов снова полезла вниз. К его удивлению четверо спецов в тоннель не лезли, а о чем-то тихо переговаривались, стоя в сторонке уступив очередь суетящимся уголовникам. И когда очередь дошла до уродов, старший из них показал рукой всем понятный доходчивый жест «Стоп!». У Виталия камень из души свалился. Он был готов на что угодно, лишь бы не лезть туда. Он и темноты боялся, и стесненных пространств, и мертвяков, и чего угодно. Рядом с ними издал вздох облегчения бегемот, который тоже не рвался в бой. Тем временем спецы отозвали в сторонку одного из уголовников, Удого, лысого мужика с синими от наколок кистями рук. И Клешню, их старшего. Уголовник кивал, слушая военных, затем жестом подозвал какого-то пронырливого вида малолетку с ЭКМС на плече. И что-то начал выспрашивать у него. Тот кивал, затем несколько раз показал рукой в направлении центра города, к заметному удовлетворению старшего спецца. «Так, все за мной», — неожиданно сказал Клешня, махнув автоматом, показывая на выход. Уроды с радостным оживлением ломанулись на выход, поняв, что спускаться в тоннель сюрпризами не придется. Клешня даже обматерил свое воинство, потребовав образовать нечто вроде походного порядка, а не ломить совсем как бараны. Малолетка с автоматом шел рядом со спецами, продолжая им что-то объяснять, а один из них что-то быстро чертил в блокноте, кивая головой. Поднявшееся было настроение Пелецкого снова начало падать. Не похоже, что их отводят обратно на тихую позицию в лесу. Наверняка спецам пришла очередная идея, как лучше подвести уродов под пули. «Сейчас точно нас какую-то дупу загонят», – прошептал рядом бегемот совершенно в унисон с мыслями Пелецкого. «Да, наверняка», – ответил Виталий, – «хрен ли от них еще ждать. Там блатарей подставили, нас в другую дыру запихают, а сами в шоколаде». У пилецкого в мозгу затрепетала робкая мысль о сопротивлении спецам, но быстро погасла. Прямо на выходе из котельной стоял их пятнистый БПМ, и возле него еще четверо его недругов. Вид у них был злой, как у черте, в борту бронемашины виднелись дыры от пуль немалого калибра. Боевой дух испарился сразу же, не успев укрепиться в душе. Спецы, шедшие с ними, перекинулись несколькими словами с приятелями, во двор между тем заехал их Урал, водителю которого Пелецкий сейчас отчаянно завидовал. Вот кто точно ни в какую дыру не полезет, а так и будет покуривать в кабине, ожидая их возвращения. Почему сам водил и не пошел? Последовала команда на погрузку, после чего уроды, пыхтя и матерясь, неловко полезли в кузов. Машины тронулись с места, БПМ пошла во главе. Урал пристроился следом. Ехали недолго, буквально пару минут, петляя и переваливаясь через какие-то препятствия. Затем скрипнули тормоза, грузовик качнулся и, ехавший в кабине клешня, скомандовал выгрузку. Энтузиазма никто не выказал. Морды у всех сидящих в кузове были кислые. Выбирались медленно, матерясь и проклиная неуместно активных спецов. Те тоже почувствовали, что напряжение растет, и уже не гоняли уродов, только смотрели на них недобро. Поняли, что загнали в угол немалую стаю самых настоящих крыс, и теперь те стали опасны. Клешня кое-как разбил свой взвод на две группы, по десять человек в каждой, подчинив их четверкам спецов, а сам с независимым видом залез в кабину Урала, всем своим видом показывая – «Я свое дело сделал, а дальше вы уже сами разбираетесь, не маленькие». Старший из спецов скроил злобную морду, но ничего не сказал. Видать, ему было все равно, лично ли поведет командир уродов в атаку или нет. Но сами уроды разорались, и Клешне пришлось выбраться из кабины и присоединиться к воинству. Обладая неслабой глоткой, благодаря которой он, собственно говоря, в командира и попал, он громогласно объявил, что полез в кабину за сигаретами. Верить ему никто не стал». Но уже и без того висящее в воздухе тяжелым свинцовым облаком напряжение усилилось. Уродов от восстания удерживал только страх. Они тяжко ненавидели свое командование, погнавшее их на непонятное задание. Ненавидели спецов и вообще весь окружающий мир. Пелецкому представилось, что он мог сидеть сейчас в деревенской хате, а грудастая девка с косой, такой у него был идеальный образ, наливала бы ему рюмку за рюмкой, а потом лезла бы на карачках под стол ублажая а вместо этого он должен лезть в канализацию. Заткнулись все, — рыкнул чей-то командный голос. В колонну по одному бегом марш подействовало. Разобравшиеся на колонны уроды побежали следом за спецами. Две группы в противоположных направлениях. С их группой бежал пронырливый малолетка, бежали недалеко, всего метров сто. Но Пелецкий запыхался так, словно пробежал марафон. Сказалось, похмелье, отсутствие физической нагрузки и вес полной выкладки на нем. Не привык. Бегемот, так и оставшийся рядом с ним, тоже дышал запаленно, атлетов в группе не нашлось. Все столпились перед канализационным люком посреди улицы. Началась непонятная суета. Искали, чем можно подцепить увесистую крышку. Как-то выкрутились, и через пару минут тяжелый чугунный кругляк откатили в сторону, с гулким грохотом уронив на асфальт. Из-за зданий появилось несколько мертвяков сразу с нескольких сторон. Уроды даже за оружие схватиться не успели, как спецы завалили их одного за другим точными одиночными выстрелами, заодно отбили желание с ними связываться. Пелецкий подумал, что спецы захотят погнать их впереди, но ошибся. Один из них, разложив какой-то странный прибор, похожий на смесь видеокамеры и миноискателя, аккуратно спустился вниз, а затем следом за ним в дыру полез второй. Двое остались наверху, и уже они скомандовали уродом, чтобы те лезли следом. Недовольно, поворчав, бывшие вертухаи все же полезли в люк, матерясь, гремя оружием и снаряжением, наступая друг другу на пальцы на ступеньках-скобах. Бардак, в общем. Из люка пахнуло гнилью, мертвичиной, еще чем-то. Однако за последнее время Пелецкий привык ко всему, поэтому его желудок, несмотря на похмелье, отреагировал вяло. Пару раз сглотнул слюну судорожно и не сблевал. Сблевал лишь малолетка, спустившийся вниз вместе с ними. Откуда он вообще взялся, кстати? Зон для несовершеннолетних в окрестностях не было, но пацан был шпана-шпаной. Таких большие ребята любили поцелать, чтобы стрельнуть-закурить у прохожих. Спустились они сразу в большую трубу, по щиколотке, залитую жидкой грязью. И первое, что услышали, звуки стрельбы, доносящиеся откуда-то из глубины тоннелей. И стреляли активно, много стволов и длинными очередями. Поймали тех, за кем все гонялись, или с кем они там. Темнота пугала. Приборы ночного видения были только у спецов, остальные пользовались фонариками, которых и без того было немного. Один на троих примерно. «Слышу, роды!» Послышался все тот же хриплый бас, который до этого строил их колонну. «Значит, делитесь пополам, чтобы в каждой группе фонарики были. Пятеро сидят здесь, никуда не ходят. Стреляют во все, кто сделает не так». В темноте трижды мигнул красный фонарь. «Все поняли?» все Уроды пробормотали что-то нечленораздельное но согласное. Пароль, каска. Отзыв, штык. Усвоили? Еще пятеро пойдут с нами, мы их посадим на другую позицию. Задача такая же, никого мимо себя не пропустить. О блатареи спросил кто-то из темноты. Блатарей предупредили, если они не запомнили, то это их проблемы. И смотрите, чтобы мертвяки вас тут не пожрали. Не жалко, но тогда от вас вообще никакой пользы, понятно? Елецкий с тоской посмотрел на люк, из которого они спустились в трубу и сразу же схлопотал не сильный удар по каске. «Чего разъявился?» – спросил еще один спец, который спустился в трубу последним. «Только попробуй свалить, словишь пулю прямо на выходе. Там еще двое наших в машине». у Валерия сердце оборвалось. Точно, как он не сообразил, что в пятнистой БПМке должны остаться люди. Тем более, что сверху уже несколько раз трескали автоматные выстрелы. Мертвяки понемногу подтягивались к появившимся на улицах людям. Пелецкий с бегемотом угодили во вторую группу, которую четверо спецов потащили за собой по тоннелю. Сергей Крамцов, партизанский командир. 27 мая, вторник ночь. Ну давай, урод, не тяни топай сюда, снова прошептал я, нервно перебирая пальцами по цевью автоматы. Не годится, замереть надо, даже не дышать. Вон какие уши у этого морфа. И опять шаги стихли. А потом вроде как даже начали удаляться. Это почему? Не понял. Не верю. Но точно удаляются, и быстро так. Когда в круг света от фонаря вошел сильно поврежденный тлением и зубами зомби, я от радости чуть на шею ему не бросился. Просто мертвяк, самый обычный, нормальный мертвяк. Толстый, пузатый мужик в невероятно изорванной одежде, в грязи, перемешанной с запекшейся кровью с головы до ног. Красная точка коллиматора переместилась на лоб подходящего ко мне зомби и срез глушителя выбросил пулю. Зомби опустился на колени, затем ткнулся мордой в грязь, показав выбитый затылок. Зомби — это не страшно. Зомби — это мы привыкли, хоть все же и страшно, конечно. Еще один мертвец вошел в круг света, почему-то остановился, перетаптываясь на месте. Что это он? Свет слепит или что? Не понял. Ага, он не знает, как через эту тушу перелезать. «Есть, полез все же». Нагнулся вперед, встал на четвереньки и, путаясь в собственных конечностях, полез через лежащего толстяка, оскальзываясь и рискуя упасть. Но при этом взгляда он от меня не отрывал. Того самого взгляда, когда кажется, что кто-то тебя уже ест. Никогда я к нему не привыкну. Уже Васькина КМ плюнул пулей, ударившей мертвяка в переносицу, и он ткнулся полуобглоданной мордой в ноги толстяка. «Все, пробка». «Нет, еще один следом». «Одна. Толстая такая тетка в рабочем комбинезоне. Дворничиха, наверное. Неужели тоже полезет?» «И полезла ведь. Я уже спокойно дождался, когда светящаяся точка прицела наползет на ее морщинистый лоб. У зомби дернулась голова и тело осело. Вот теперь пробка настоящая, почти под потолок. Так запросто и человек не переберется. Черт. А ведь они, наверное, меня и спасли». Не знаю, чем та тварь думает, но от ее санара они меня закрыли, а если та обонянием пользуется, например, то эти две туши так воняют, что меня почуять, даже если я в штаны со страху навалю, все равно не получится. А теперь через них прорваться вообще трудно, вон как проход заткнули. Ай да мертвяки, и от вас польза бывает. Были бы цветочки под рукой, обязательно бы вам положил, вместо спасибо. Стоп. Рано спасибо. Возвращается, потопот услышно. «Резво так возвращается, только бока трутся о бетон!» Я резко сдал назад, не опуская оружия. Васька снова вскинул свой ствол, пробормотав что-то. «Есть!» Остановился, зараза такая. Над лежащими валетом трупами показалась уродливая голова, поднялись уши крылья. Снова виск, как всегда неожиданный и бешеный, такой, что я чуть штаны не замочил, хоть и ожидал. «Так, не идет дальше!» Прикрыли меня мертвецы. Что у тебя голос в наушнике? Спасибо, хоть связь не пропала, в этой трубе всякое может быть. Морф, лаконично ответил я. Возвращаюсь дальше чисто, сказал Сергеич. Возвращайся, да толку-то. Творюга замерла перед трупами. Послышался звук, словно кто-то втягивает воздух. Вот как? Дышать-то они не дышат, а нюхать умеют. Неужели обнаружат? Трупы воняют так, что слезы из глаз. Не может быть, чтобы кто-то меня за ними почувствовал. А может быть, оно просто помнит, что я там? И намеренно во что бы то ни стало до меня добраться? Или свет видит от фонаря? Я о нем и забыл. Нет, не видит, тогда оно уже ломилось бы вперед изо всех сил. Со стороны главного коллектора донесся звук короткой автоматной очереди. Затем еще одной, подлиннее. А затем разом пошла беспорядочная пальба. Трескотню грубо вмешался ПК, выведя гулкую очередь патронов на 20 Петардами рванули гранаты из-под ствольников. Затем донесся многоголосый визг морфов. «Приближаюсь с тыла, не пугайтесь», — донесся голос из наушника. Тварь по ту сторону трупной баррикады вела себя странно. «Да, она развернуться пытается. И не может. Тесно. Хочет дернуть туда, где стрельба и веселье, а не может». Снова завизжала, подняв уши, но я уже привык, и заметил, что сначала поднимаются уши антенны, а уже потом тварь орет. Успел заметить. При всем притом том, тварюга еще ни разу не нагнулась так, чтобы показался вздутый загривок, где укрыт ее гнилой мозг. А стрелять куда-то еще бесполезно, только внимание привлекать. И что, нам так и сидеть тут во веки веков? — А вы что расселись? — прошептал сзади Сергеич. — Пошли. Там выход наверх есть. Тесный, правда, но протиснемся, если решетку поднимем. И действительно, чего ждать-то? Завалить Морфа для меня вовсе не задача номер один, а он пока к нам не идет. И я тихо-тихо, боясь даже дышать и стараясь не наступить мимо слоя песка на полу, пошел вдаль по трубе. Сергеич также тихо шел передо мной. А Морф топтался за кучей мертвецов, пытаясь развернуться в узкой трубе. Интерес к нам он явно потерял, а вскоре и мы его потеряли из виду. Нас никто не преследовал. Вскоре Сергеич остановился, показав рукой вверх. Я посветил фонарем и увидел массивную литую ржавую решетку, накрывавшую заметно тесноватый лаз. Выход. «Что это там?» – спросил я. «Черт его знает», – ответил он. «Много отсюда увидишь. Но не небо, однозначно». Действительно, через прутья решетки в свете фонаря проглядывал высокий потолок на мощных, крашенных суриком стальных балках. «Попробуем», – спросил я, – «подсадишь?» Тут невысоко задумчиво, сказал он. Должны дотянуться. Только бы не приварено было, чтобы рвать не пришлось. Оглохнем здесь. Вась, прикрывай нас, скомандовал я. Сергеич встал на колено, упершись в стенки для большей устойчивости. Я поставил ботинок ему на плечо, оттолкнулся, удерживаясь за стены. Дотянулся. Но только дотянулся, для толчка высоты не хватает. Повыше немного. Сергеич, тяжко выдохнув, приподнялся. Васька, плюнув на прикрытие, бросился ему на помощь. Да, дюймовочкой меня не назовешь, 80 кило, да еще вся амуниция. не стремимся. Я уперся в массивную литую решетку, толкнул, вроде шевельнулась, но не сдвинулась. А ну сильнее? Никак. И ведь не приварено, шевелится, просто застряла Сначала я пытался сделать это тихо. Затем наплевал на тишину и с пыхтением, морщась от сыплющейся в лицо грязи, толкала решетку, что есть сил. И все же вытолкнул с лязгом, она сдвинулась из своих пазов, и я оттолкнул ее в сторону. «Опускай, сил нет!» — выдохнул я и чуть не свалился. Плечи ныли, шея болела, руки онемели. Все дышали, как больные лошади, а Сергеич еще и за поясницу держался. Радикулита нам сейчас только не хватает для полного счастья. Зато сверху никаких посторонних звуков не донеслось, и никакие мертвяки оттуда к нам не падали. Это обнадеживает, потому как возвращаться в коллектор нельзя, там нам хана. «Слышишь?» — чуть не подскочил на месте Сергеич, когда из глубины тоннеля донеслась автоматная трескотня, перемежаемая хорошо различимыми взрывами вогов. «Вогами шарашить», — ответил я. «Похоже, что спецназеры за нами полезли, у блатарей подствольников не было». «Не было», — согласился Сергеич. Если и были какие в кадрированных частях, так их оттуда давно все изъяли. С кем они там бьются? С морфами, наверное, предположил я. Те как раз в главном коллекторе размножились. А вообще валить наверх отсюда надо, мало ли кого еще черти принесут. Я еще раз бросил взгляд на небольшой прямоугольник тусклого света над головой. Нет, в разгрузке не пролезть, придется протискиваться. И начал стаскивать себя с брую. Сергеич вопросов задавать не стал и тоже последовал моему примеру. Сергеич с Васькой снова подсадили меня, подтолкнули под ноги, когда я, подтянувшись, полез в отверстие. Пролез, даже бока не ободрал. Схватил автомат, прижал к плечу, замер оглядываясь. Нет, никого нет. Мы попали в какой-то крытый двор, то ли стоянку, то ли какой-то склад в прошлом. Мощные стены из силикатного кирпича, стальные опоры крыши. В одной стене сразу трое железных ворот. У дальней стены стоят ветхие ржавые прицепы к грузовикам. Навален металлолом. Никто не шевелится, ни живой, ни мертвый. «Подавай имущество», — шепнул я в люк, опуская туда руку. Сначала затащили наверх разгрузки с брониками и рюкзаками. Затем в мою ладонь вцепился Сергеич, и, упираясь ногами в асфальт, я рывком вытащил его наверх. Потом Ваську выволокли. «А ведь большой бы не протиснулся, скорее всего. Хорошо, что с нами не пошел». Вернули решетку на место. Хоть она и не запирается, но бесшумно ее снизу не откроешь. Придется повозиться, как мы возились только что, типа сигнализация. А если и откроют, то скинуть вниз гранату нам тоже большого труда не составит. Кстати, приглушенная стрельба доносилась и сквозь решетку. «И где мы?» — спросил я. «Хрен его знает», — честно ответил Сергеич, застегивая на себе разгрузку. «Недалеко от центрального проспекта, как мне кажется, но сперва оглядеться надо». А где бы ни были, все лучше, чем внизу, добавил Васька, и с этим утверждением я согласился сразу же. Оглядеться всегда полезно. Больше оглядываешься, меньше по башке получаешь. Вроде как аксиома. Повезло нам, что в замкнутый двор выбрались. А будь это решетка где-нибудь у бандитов под прицелом, да еще окажись они достаточно терпеливыми, чтобы дать нам выбраться, а потом как дать со всех стволов или из одной СВД. Давай привалим все же решетку, шепнул Сергеич. Снизу при всем желании ее сильно не толкнешь. Давай, согласился я. Рядом лежал здоровый ржавый двутавр, который мы пыхтя подхватили с земли и самой его серединой возложили на водосток. Теперь точно задолбаешься изнутри толкать. А нам надо разобраться, что делать дальше и куда дальше идти по забитому живыми мертвецами ночному городу. Ворота не слишком плотно прилегали к земле и к столбам, поэтому выглянуть наружу оказалось нетрудно. Фонари мы отключили давно, снова пользовались ночниками. В их неверном зеленоватом свете удалось разглядеть неширокую улицу, тянущуюся между бетонными заборами. Опять промзона и пусто. Еще большой плюс — нет нависающих над забором зданий, то есть вполне можно двигаться скрытно, не подставляясь под возможных стрелков. Мертвяк шепнул Сергеич, показав в тень у забора напротив. «Точно. Сидит, привалившись к стене, совершенно неподвижно, в коме, наверное». Или нет? те что в кому заваливаются, имеют привычку прятаться, а этот открыто сидит. Хрен его разберешь. Ладно, какая разница, собственно говоря. Метров семьдесят до него. И автомат ложится на воротную петлю, как на опору. Прицелился, стрельнул. Лязнул затвор на откате, мертвяк завалился на бок. На бетон стены плеснуло черное в свете ПНВ кровью. Вот и все. Замок висячий с той стороны, шепнул Сергеич. И есть какая-то дверь вон там. Он показал рукой на дальний конец двора. Действительно, там была деревянная дверь, которую я до этого не заметил. Ее прикрывал автомобильный прицеп. Дверь, а рядом окно с решеткой, вроде как проходная. Куда она ведет, интересно? Можно и замок сломать, собственно говоря. У меня с собой пластито хватает, но пока шуметь неохота. Похоже, что погоню мы стряхнули с хвоста. По нашим следам идти, проблемы лопатой не разгребешь. «А бабахнем изрывчаткой и снова можем внимание привлечь». «А где хоть мы появились, идеи есть?» Снова влез с вопросом об определении на местности. «Похоже, что на задах не и — ответил Сергеич. «У них экспериментальное производство было, и вообще картинка совпадает». «Нам в какую сторону?» «Примерно туда», — показал он рукой. «Из ворот направо до самого конца улицы, затем налево и снова до конца». Это по тоннелю был бы путь прямой, а тут петлять придется. Хрен ли нам с того тоннеля, теперь пожал я плечами. Я вниз уже ни за какие пряники не полезу. Лучше через город потихоньку на четвереньках поползу. Не думаю, что бандиты здесь сплошной фронт организовали. У них на это сил не хватит, да и не надо им. Выставили НП со связью предупредить своих, если что случится. И достаточно. «Я тоже только поверху», — сказал Васька. «Или идите без меня, я лучше жить тут останусь, чем снова вниз полезу». «Во-во-во!» закивал я энергично. «Город новый, после войны строился, – чуть опустил меня на землю Сергеич. Улицы прямые и широкие. Если разместить посты толково, то можно весь периметр просматривать с нескольких высоток». «Ну и пусть просматривают», – подумав, – ответил я. «Если в лоб не нарвемся, то всегда можно убежать, в конце концов. Наблюдателей много не будет, никто не погонится». Не самое умное заявление, но страх перед подземельем заставлял говорить то, что хочется сказать. Тоже верно, очень легко согласился Сергеич. Ладно, давай двери попробуем. Перебежали через двор, присели у двери. Я заглянул в забранное решеткой окно. Точно там раньше вахта сидела. Обшарпанный стол деревянный, перевернутый стул. На полу валяется электрочайник. Сергеич дернул дверь, и она легко открылась, протяжно заскрипев петлями. За ней пустота. Короткий коридор и вторая дверь, слегка приоткрытая. Я вошел внутрь. Ветхий пересохший линолеум захрустел под подошвами. Открыл вторую дверь, выглянул. И оказался на задах какого-то кирпичного четырехэтажного корпуса хрущевской постройки. Тут постреляли. На стенах следы от пуль под ногами гильзы. Но уже давние, не первый день валяются. Два костяка посреди двора уже почти не воняют, обглоданы начисто. В окна никто не выглядывает, звуков не слышно, света не видно. Похоже, что нет никого. Живых, по крайней мере. Пошли, шепнул Сергеич. Тут наверняка выход на улицу есть. Корпус, явно смахивающий на институтский, вели несколько обшарпанных и потрескавшихся бетонных ступенек. Видать, на ремонт и разоряться принято не было. Не банк, чай и так сойдет. Подумаешь, оружие проектируют. Стекла в больших распашных дверях были выбиты и груды осколков лежали на полу. Пусто вроде как, насколько в ночник видно. Тихо войти не получилось. Стекло хрустело под ногами. Ладно, хоть никто из темноты не бросился. Прямо напротив действительно был выход на улицу. Турникет и стеклянная будка вахтера. Стекло в будке прострелено в нескольких местах. В распахнутой двери смердящий растащенный костяк с обрывками тряпья на нем. В черепе две дырки от пуль. Тихо подошли к выходу, не забывая оглядываться. Присели. Тихо. Пусто. Никого. И стоило так подумать, как не далее, чем в квартале от нас вспыхнула стрельба. Активная, жестокая, с рикошетами, летящими в ночное небо. В нее сразу же ввязался крупнокалиберный, затем что-то рвануло, осветив низкие облака и взметнувшись кудрявым огненным облаком. И так и пошло дальше, не затыкаясь. «Ладно. Чего ждать?» — вздохнул Сергеич, поправляя ремешок шлема под подбородком. Нам все равно в другую сторону, так что пусть сами разбираются. Кто и с кем, интересно. Полагаю, что спецназеры с бандюгами, — ответил я. Это почему, — чуть удивился он. А что их может связывать, — пожал я плечами. Спецы хрен знает, откуда прибыли, освободили контингент, а теперь пытаются гонять его по своим делам. А тем оно в болт не уперлось на дядю и шачики бошки под пули подставлять. Да и колонну никто не забудет им. Полагаешь? «Полагаю», — кивнул я. «Ладно, пошли, много мы здесь не высадим».